Глава 18 Сухой жилистый старик с тощей седой бородой и волосами до плеч Сидел на деревянной кушетке с тоненьким матрацем, набитым соломой Он был занят любимым делом в этой душной и тесной каменной камере Рисовал мелом на грифельной доске Каждый день уже на протяжении девяти лет он начинал с того, что стирал старый рисунок и наносил новый В этот раз его камеру должны будут украсить подсолнухи, растущие в бескрайнем поле, уходящем за горизонт. Старика звали Лэндон Финч. Сегодня ему исполнилось ровно 50 лет. Но кроме него об этом никто не знал. Когда-то очень давно его отец был командующим обороны Бральдара. Пришло время, и сам Лэндон был назначен на эту должность королем. Однако все изменилось во время войны между Бральдаром и кланом Железных Клыков. Волкодылаки стояли под стенами столицы, бросая все новые силы на штурм. Но Финч уверенно держал удар 14 дней подряд. Пока на утро 15-го восточные ворота не оказались открыты, а стража не была перерезана. Это сделали охотники Азра, именуемого людьми проклятым. Несколько тысяч волкодылаков устремились в город, сметая все на своем пути. Во голове этой орды шел Азр который неистово набрасывался в обличье волка то на одного, то на другого защитника города, буквально разрывая каждому глотку. Лэндон Финч тщетно пытался прорваться в город, но со своими людьми был заблокирован на южной стене. Тогда избежать катастрофы помог только самоотверженный героизм небольшого отряда под руководством Кадмуса Бакера. У защитников появилось время, чтобы перестроиться и выманить врага. После той битвы Лэндон Финч был понижен до начальника обороны, тех самых восточных ворот, а Бакер встал на его место. Много раз после этого Финч думал, смог бы он удержать стену под контролем или нет. И эта мысль мучила его, не отпуская. Прошло время. Война с волкодлаками подошла к концу. Постепенно Лэндон Финч начал пытаться вернуть свое законное место начальника крепости. Однако попытки были безрезультатны. Король не хотел услышать о Лэндоне Финча. Так из влиятельных людей Брайдара, он превратился в мелкого заурядного командира, который следил за тем, чтобы ворота утром вовремя открывались, а ночью закрывались. Многие друзья отвернулись от него. Если раньше Лэндон был вхож в дома высшей знати, то теперь никто не осмеливался звать его на прием, в особенности, если там ожидали короля. Финч затаил на людей обиду, которая росла с каждым годом все сильнее и сильней. Постепенно он стал нелюдимым и смурным, старался ни с кем не общаться без лишней надобности. Зато он активно отрывался на своей семье, жене и детях. Часто приходил домой в нетрезвом виде. Это не могло продолжаться вечно, и как-то раз после очередной ссоры он просто не нашел их дома. Маргарита забрала детей и перебралась в Блэк. Небольшое поселение на юге королевства. Лэндон не поехал за ними, решив, что это наказание, посланное ему богами. Но однажды все изменилось. Старый король Лука Могучий умер, оставив трон старшему сыну Гарри. По традиции его младшие братья Шу и Кук должны были стать наместниками во втором и третьем по значимости городах королевства. Свостя имел Дори. Однако уже утром после смерти отца Братья стояли с армией под стенами столицы. Создалась щекотливая ситуация, так как церемония коронации была назначена на седьмой день после похорон Луки. И формально до этого события молодой король Гарри не считался монархом. Это внесло раздор в умы горожанной знати, которая традиционно враждовала в Бральдаре. Все понимали, что если они поддержат сторону победителей, то выторгуют в будущем особое положение. Но стороны медлили, и только Лэндон Финч решительно действовал. Он лично открыл ворота, которые должен был охранять, и впустил повстанцев в столицу. Практически без боя армия Шуи Кука заняла город. Братья арестовали Гарри, заставили подписать бумагу об отречении от престола, ослепили и бросили в темницу. За это Лэндон Финч был возвращен на должность командующего обороной столицы. Боги услышали его молитвы. Все встало на свои места, но лишь на время. Уже через месяц несколько высокопоставленных лордов помогли Гарри бежать на север, где он собрал армию сторонников и начал гражданскую войну в Бральдаре. И вновь история повторилась. В столице подошла вражеская армия, а Лендон Финч командовал обороны на городских стенах. Но и в этот раз ему не удалось удержать город в своих руках. Кадмос Бакер знал все об этих стенах. И даже немного больше, чем Финч. Отец Луки Могучего, Локер Грозный, в свое время прорыл тайный ход, который вел в ближайшую березовую рощу. Лэндон не знал о его существовании. Никто не знал, кроме старого короля и рабочих, которые рыли тоннель, и бакера, нашедшего вход. Когда Финч понял, в чем дело, было уже поздно. Он бился насмерть до последнего, желая погибнуть командующим или победить врагов. Из раненого. Его все же взяли в плен и, осудив, как многих других, отправили навечно в тюремный замок. Там Лэндон Финч находился по сей день. Годы в тюрьме изменили его. Внешне он походил на старика, но его мышцы все еще были в тонусе, а разум не замутнен. Дважды за это время Финч пытался бежать, но его оба раза ловили. Иной раз кого-то из мятежников король миловал, но бывший командующий не ждал такой участи. Его не казнили только потому, что Гарри не хотел прослыть кровавым. Благо оба мятежных брата погибли в битве, и королю не пришлось решать их судьбу. И все же Лэндон Финч ждал своего шанса и молился всем троим богам – живому, мертвому и самому главному – Верховному. Он просил их о последнем шансе выйти из этой тюрьмы и отомстить врагам. Уж в этот раз Финч свое бы не упустил. Несколько дней назад к нему в камеру отправили пятерых волкодылаков, один из которых был ранен. На следующий день он услышал, что отряд охотников из клана Железных Клыков пришел под стены столицы и потребовал освободить пленников. Двоих и правда отпустили. Оставшиеся активно обсуждали свое будущее, особо не обращая внимания на тихого старика, рисовавшего каждое утро что-то мелом на доске. Из этих разговоров Финч понял, что, возможно, в этот раз боги услышали его молитвы. Один из них, которого звали Ньял, настаивал на побеге, а второй, Грака, был уверен, что за ними через пару дней пройдет войско. Главное, что запомнил Лэндон Финч, это то, что единственная дочь короля Анна в плену у Азера Проклятого, и он не разменяет ее на эту троицу. «Значит, эта сумасбродная принцесса наконец попала в серьезные неприятности!» Подал голос Финч впервые с тех пор, как волкодлаки появились в камере. Волкодлаки молча повернулись к старику, словно забыв на время, что он существует, а теперь вспомнив об этом. «Да, судя по всему, Азер держит ее в плену в нашем поселении», — кивнул Ньел. «Ты знаешь ее?» «Все в этом городе так или иначе знают Анну». Она выросла в загородной резиденции королей на Великом озере к югу отсюда. Ей было семь, когда отец перевез ее в столицу. К этому моменту я уже сидел здесь, но видел ее однажды, когда она приходила сюда на экскурсию. Представляете, девочка хотела, чтобы ей показали тюремный замок. Ха -ха. Говорят, она очень любопытная и постоянно попадает из-за этого в передряги. Теперь впечатление думаю не будет на всю жизнь, если Азар ее, конечно, не убьет, когда она станет не нужна. Заржал Грака. Ты сказал, что сидишь тут уже давно. За что тебя бросили в тюрьму? Мое имя Лэндон Финч. Я бывший командующий обороной столицы. Я знаю тебя. Осипшим голосом сказал Магнус, у которого в тюрьме ухудшилось состояние и начался жар. Я участвовал в тот день в штурме города. «Мы тогда здорово прихлопнули вас». Финч кивнул и продолжил рассказ, поведав о том, как он дважды стал командующим и оба раза потерял этот пост. «Значит, девять лет!» — поразился Грака в конце. «И все эти годы, проведенные в заточении, я хотел одного — вернуть моей семье величие, которое было отнято». «А для чего ты на все это говоришь?» — удивился Ньял. «Ты молчал все эти дни, а сейчас рассказал нам, как предал своего короля». «Если вы поможете мне, я смогу помочь вам», — спокойно пояснил бывший командующий. «И как же?» «Я знаю, где находится тот самый подземный ход, найденный Кадмусом Бакером. Если ваш клан реально собрался осадить город, я помогу его взять без проблем». «Думаешь, он еще существует?» Засомневался Магнус. Лэндон Финч утвердительно кивнул. «Я дважды пытался бежать отсюда, и второй раз у меня почти получилось. Я смог добраться до этого хода, но меня ждала засада. Этот тоннель существует. Не знаю, для чего он был вырод, но Бакер его не засыпал». «А что хочешь взамен?» Заинтересовался Грака. «Что вы знаете об отношениях знати и монархов Бральдаре?» Трое волкодлаков помотали головами. Девять сотен лет назад двенадцать семей пришли в этот древний город и, не обнаружив иных людей, основали здесь поселение Бральдар. Их предводителя звали Хейвуд Фланаган. Он стал первым королем. До сих пор фланаганы правят в здешних местах. Но были еще одиннадцать семей. Гиллы, Фейны, Бакеры, Дины, Остины, Арнольды, Колхоуны, Хауарды, Керки, Маллиганы и Финчи. Они получили земли, титулы, подобающие должности и стали называться Знатью. Постепенно люди приходили в Бральдар, королевство росло и крепло. Но новички уже не могли претендовать на что-то большее. Чтобы стать подданными, им приходилось отказаться от своей фамилии, если таковая у них имелась. Только знатные люди могли ее носить. Моя фамилия Финч, и так уж получилось, что я и два моих сына, последний представитель этого древнего рода в Бральдаре. Из-за моих ошибок у них отняли положение, а меня бросили в тюрьму. И единственное, чего я хочу, это восстановить могущество своего рода, Когда армия Железных Клыков подойдет к городу, я помогу его взять, а вы поможете занять мое законное место. «А с чего ты взял, что за нами кто-то вернется, да еще и устроит настоящую войну?» — недоверчиво спросил Ньял. «Во-первых, Азер Проклятый только и ждет повода напасть на Бральдар. А во-вторых, боги играют на нашей стороне, если ты понимаешь, о чем я». Ткнул пальцем в охотника Лэндон Финч. Это интересное предложение, кивнул Грака. Для начала нужно сообщить о наших планах Азеру. Пока можно обойтись и без посланий, произнес Грака. Я думаю, ты прав. И Азер сам скоро пожалует сюда. Нужно только подождать. Затем он внимательно посмотрел на старика и произнес: Большая часть вещей, происходящих со мной, это не череда случайностей. Я думаю, наше появление в этой камере с такого же рода событий. Понимаешь, это ты или нет, но тебя определенно послали к нам боги, точнее, один из них. Я молился всем троим, не знаю точно, какой из них меня услышал. Подозреваю, что вскоре ты это поймешь».